Альберт вернулся быстро. Он сел за руль и начал шарить в карманах в поисках сигарет. Достав пачку, он обнаружил, что она пустая. Зло скомкал и выбросил за дверь. «О, черт! Позвонил? Дома нет. Не переживай. Позвонишь попозже». Альберт взглянул на часы, повернул ключ зажигания и резко переключил передачу. Машина дёрнулась и рывком вырулила на середину дороги. «Посмотри в бардачке. Может, там сигареты завалялись?» Инга подняла крышку и заглянула внутрь. «Кажется, нет». «Господи, а это что?» «Убери. Газуха. Для самообороны. На всякий случай». «А разве можно? У меня разрешение есть». «Из милиции?» Да. Инга покрутила никелированный револьвер, заглянула в дуло и положила оружие обратно в бардачок. По радио запустили бодрый рок-н-ролл. Альберт раздраженно выключил радиоприемник. «Неприятности?» — осторожно спросила Инга. Он мельком взглянул на нее, но ничего не ответил. Она не стала навязываться с расспросами. В конце концов, Она для него никто, а то, что он вот уже несколько дней катает ее на машине и угощает в шикарных ресторанах, еще ни о чем не говорит. Она боялась оттолкнуть его от себя, поэтому воздерживалась от лишних вопросов. Она воспринимала все его действия как аксиому, предоставляя ему роль полновластного хозяина. «Мы сейчас ездим еще в одно место. Ты посидишь в машине». «Я быстро». «А где ты живешь?» «В центре, у московского вокзала». «Как-нибудь надо будет пригласить тебя к себе». «Своя личная квартира?» «Да». Прежде она никогда бы не посмела спросить его об этом. Даже сейчас она задала этот вопрос без всякой задней мысли, а просто чтобы не молчать. Он явно не хотел разговаривать. Она повернулась... стерла рожицу на стекле и стала смотреть в окно. Минут через десять машина остановилась у сталинского дома. «Посиди, я сейчас». Она опять включила радио. «Скучно». Она потянулась с крышки бардачка, открыла ее и достала револьвер. «Красивая штучка». Она включила боковое плафон освещения и поднесла оружие поближе к свету. «Кольт Кобра», — прочла она надпись на эмблеме, стоящей чуть сбоку рукоятки. Слегка нажала на курок. Он не двигался. Она выключила свет, прицелилась в одинокого прохожего, панура бредущего по улице. Но тут же опустила пистолет и, вздохнув, Убрала в бардачок. Радиостанция запустила в эфир рекламный блок. Сама реклама была бездарна и только действовала на нервы. Она выключила приемник. Вернулся Альберт. Он тяжело опустился на сиденье, бросил назад небольшой пакет и прокашлялся. «Инга, у меня небольшая проблема. Как бы тебе объяснить?» Там в пакете деньги, доллары, валюта, одним словом. Сегодня или завтра я должен их вернуть одному человеку. Человек серьезный, и деньги надо вернуть в срок. Я звонил ему, но его до сих пор нет дома. Я бы завтра отдал, но через пару часов я улетаю, и меня не будет где-то неделю. Дела. «А если через полчаса человек этот не появится, я не успеваю. Если что, ты не могла бы завтра отвезти ему эти деньги?» «Конечно. Куда?» «А понимаешь, человек этот, как я уже говорил, серьезный, и очень не любит, когда его адрес дают посторонним людям. А давай сделаем так». «Завтра к четырем часам ты подойдешь к памятнику Пушкина напротив русского музея и будешь там ждать. Я утром позвоню ему по междугородке, объясню ситуацию, опишу тебя, а он потом подъедет и заберет деньги. Хорошо? Выручишь? Конечно!»